Глава восемнадцатая «Саблезубые тигры» Что было удобно при общении с Надей, собеседник ей не требовался. Она легко и непринужденно говорила за двоих сама. Взглянула на меня и лукаво улыбнулась. «Полли столько раз спрашивала о тебе. Так рвалась тебя увидеть. Я на силу уговорила её не приезжать. Объяснила, что ты очень занят» а дедушка будет сердиться. «Спасибо», – от души поблагодарил я. «Мало мне было Китти. Не хватает только Надиных великосветских подружек. С Китти, по крайней мере, всё ясно». Её намерение. Вряд ли простираются дальше желания оказаться в объятиях кумира. А вот с юнными невинными аристократками надо быть осторожным. Надя рассмеялась дёрнула меня за рукав. «Ой, только не говори, что между вами совсем-совсем ничего не было. Уж я-то помню». «Тебе показалось», – отрезал я. «Ну, конечно», – надулась Надя. «На святках не ты приглашал Полли кататься на санях, а в начале лета, когда цвела сирень, на лодке». Это были обычные дружеские встречи. Я решил твёрдо стоять на своём. «Ну да, ну да», – ехидно покивала Надя. «Я именно так и подумала». «Полли!» – окликнула подругу она. Девушка обернулась и просияла. «Красивая!» Большие зелёные глаза, полные губы, рыжие волосы, в отличие от Надиных, не собранные в прическу рассыпавшиеся по плечам и украшенные крохотными мерцающими бусинами. Девушка помахала нам рукой. Мы степенно спустились по лестнице. Наде необходимо было придерживать шлейф, иначе оказалось бы на последней ступеньке быстрее, чем я. «Здравствуй, Полли. Вот и Костя», — Надя повернулась ко мне. «Ты так хотела его увидеть…» «Я?», — смутилась Полли тут же, впрочем, спохватившись. «Хотела, конечно. Я очень беспокоилась о его здоровье. Как ты себя чувствуешь, Костя?» Она подала мне руку. Я коснулся ее губами. «Прекрасно, спасибо». «Я, в общем-то, так и думала», – засмеялась Полли. «Фотографии твоих поединков уже во всех вечерних газетах. Надо признать, выглядишь ты совершенно здоровым». Она украдкой разглядывала меня. «Теперь станешь знаменитостью. Старых друзей, должно быть, и знать не захочешь». Полли притворно вздохнула. «Ну что за глупости, Полли?» возмутилась Надя. «Костя совершенно не изменился. Он ровно тот же, что и раньше». «Вот как?» В глазах Полли заплясали чертенята. «Значит, я могу рассчитывать хотя бы на один танец?» со знаменитостью… Кхм… Костя Борятинский вероятно танцевальным искусством владел в совершенстве. Капитан Чейн танцевал в последний раз никогда. Меня спасла Нина, она, подойдя, поздоровалась с Полли, после чего взяла меня под руку, объявила. «Дамы, прошу простить, я вынуждена похитить у вас кавалера». Надя и Полли великодушно простили. Нина повела меня на веранду, пояснила с улыбкой. «Дядюшка хочет познакомить тебя со своими друзьями. Он так раздувается от гордости, что, боюсь того, гляди, лопнет». «Нина», – я придержал ее за локоть, – «у нас возникла небольшая проблема». «О боже, какая?» «Я не умею танцевать». Нина с облегчением улыбнулась. «Ничего страшного. Сейчас среди молодёжи это не очень популярно. Профессиональным танцовщиком быть вовсе не обязательно. Достаточно всего лишь...» «Ты, кажется, не поняла?» Покачал головой я. «Я не умею танцевать ни хорошо, ни плохо. Никак!» «То есть...» Вот теперь Нина остановилась. Недоверчиво проговорила. «Вообще не умеешь?» «Абсолютно. К чести Нины, расспрашивать меня, как же так получилось, она не стала. И выход придумала быстро. Мы скажем, что врач запретил тебе танцевать. У тебя после той истории с мостом от танцев кружится голова. Я сейчас расскажу это по секрету одной своей знакомой. И можешь не сомневаться». Через час уже все дамы будут в курсе. Когда начнутся танцы, выйдешь потихоньку в сад. В конце концов, главное, чтобы ты присутствовал на ужине, а остальное уже необязательная часть. Друзья Кости, по счастью, увивались вокруг Нади. Сестрёнка вообще, как я быстро понял, была душой молодёжного общества. Ко мне подходили юноши и девушки, здоровались, а после поздравлений с победой и пары вежливых фраз благополучно забывали о моем присутствии. Надя же блистала даже не за двоих, а за десятерых. Соперничать она могла разве что с Полли, которая так задорно смеялась, что заражала своей веселостью всех вокруг. Мне оставалось только стоять рядом с подругами и вежливо улыбаться. После ужина на просторной веранде, выстроился приглашенный из города духовой оркестр. Начались танцы. Я, как и советовала Нина, просочившись между гостями, выбрался в сад. До беседки, стоящей возле небольшого искусственного пруда, звуки музыки почти не доносились. Я опустился на деревянную скамейку, откинулся на спинку и вытянул вдоль нее руки. Обстрел кортежа, два поединка подряд. А теперь ещё и приём. Многовато событий для единственного дня. Передышка не помешает. Я задумался, не снять ли опостылевшую бабочку, но решил, что пока рано. В зеркальной поверхности пруда отражалась луна. Где-то вдалеке перекликивались лягушки. Я вдруг понял, что впервые за последние дни остался один. А один и в безопасности... Впервые за очень много лет. И стоило об этом подумать, как услышал звук ломающейся ветки. Она хрустнула под чьей-то неосторожной наступившей ногой. Костя Борятинский вряд ли расслышал бы этот звук. А если бы вдруг расслышал, не придал бы значения. Но я не был Костей Борятинским. По тёмному саду кто-то крался». И других целей, кроме как незаметно подобраться ко мне, у него быть не могло. В момент, когда человек оказался у меня за спиной, я метнулся в сторону. В ту же секунду выпустил из кулака цепь. Она обвела плечи нападающего, не позволяя ему шевельнуться. Я резко дернул цепь на себя. Раздался вопль «Ты с ума сошел?» Вопрос прозвучал сдавленно. Но от этого не менее возмущённо. На меня смотрела изумлённая Полли. Захваченная цепью, она выполнила в воздухе изящный кульбит и перелетела через перила беседки. Благо, хоть не упала, я взял её в локтевой захват раньше, чем сообразил, кто передо мной. «Извини». Цепь исчезла. Я выпустил Полли из захвата. Она отшатнулась, одёрнула платье. Обняла себя руками за плечи, потирая места, которые сдавила цепь. Приподняла рукав. Ладонь Полли окутали искры, в беседке посветлела. При свете стало видно, что выглядящая иллюзорная цепь оставила на нежной коже вполне реальную ссадину. «Ты псих?» Разглядывая ее, бросила мне Полли. «Надин не говорила, что при ударе о воду Ты повредился умом. Так вот и подкрадывайся к другу детства, собираясь преподнести сюрприз. «Извини», — повторил я. Раскаивался совершенно искренне. Полли была, пожалуй, последним человеком из присутствующих на приёме, в ком я заподозрил бы намерение причинить мне вред. «Не ожидал, что это ты». «Я, признаться...» «Я тоже не ожидала такой реакции», – фыркнула Полли. «Надин, говорила, что ты изменился, что прежде Костю нынче просто не узнать. Но, право, я не думала, что настолько». Снова с неудовольствием посмотрела на ссадину. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Ну…» но задумчиво поглаживая плечо, протянула Полли. «Есть один способ но не уверена, что ты справишься. — Какой? — Чтобы оживить принцессу, принц должен ее поцеловать. Полля простодушно посмотрела на меня. — Как в старых сказках, помнишь? Надин говорила, что ты стал очень сильным магом. Относительно оживить неуверенно и проверять как-то не хочется. А с такой ерундой, как ссадина, полагаю, должно сработать. Клавдия в клинике применяла другие методы лечения, но как работают прочие белые маги, мне до сих пор не приходилось наблюдать. Я уже, пожалуй, ничему тут не удивлюсь. Я шагнул к Полли, обнял её за талию и привлёк к себе. Глаза девушки изумлённо распахнулись. В объятиях я держал её примерно секунду, после чего Полли уперлась руками мне в грудь и сердито вырвалась. Заявила. «Нет, ты все-таки ненормальный». «Сама сказала поцеловать», удивился я. «Я пошутила. Не могла же подумать, что ты... что ты...» Полли замолчала, не в силах подобрать слова. «Что я?» Теперь настала моя очередь усмехаться. «И правда тебя поцелую?» Полли покраснела. «Я не думала, что ты...» «Умею это делать?» Подсказал я. Рассчитывала, что упаду в обморок от смущения. Кажется, именно так она и думала. Сплеснула руками, а потом вдруг рассмеялась. «Ну, честно говоря, да». «Извини, если разочаровал», улыбнулся я. «Так что же мы будем с этим делать?» Коснулся плеча Полли. Она фыркнула. Ладонь девушки осветилась ярче. В ней из ниоткуда появился небольшой, кажущийся пушистым клубочек. Полли прокатила его над ссадиной. Та исчезла. Полли перебросила клубочек в другую руку и провела им над другим плечом. След от цепи пропал. Полли, опустив ладонь, улыбнулась мне. «Вот и всё». «Здорово!» Только и сказал я. Полли оправила рукав и небрежно пожала плечами. «Даже не первый уровень. Право удивлена, что ты мне поверил насчёт поцелуя. Будто сам не знаешь, как легко я справляюсь с подобными вещами. Будто до сих пор мне ни разу не доводилось лечить твои собственные царапины. Вам-то, Снадин, магия тяжело давалась. Помнишь, как в детстве ты полез на дерево и ободрал колено?» Мне не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть. Хотя с трудом представлял себе обстоятельства, при которых, получив царапину, обратился бы за помощью. «Впрочем, знаю...» В глазах у Полли засветилось лукавство. «Ты это нарочно, да? Хотел посмотреть на мою реакцию». «Вы удивительно догадливы». «Уважаемая Аполлинария Андреевна...» подсказала Полли. «А вы оставьте лезть, Константин Александрович. Вашу вину это не загладит». Впрочем, в ту же секунду рассмеялась. Она, похоже, не умела долго обижаться. «У тебя были такие бешеные глаза, Костя! Ты бы себя видел! Честное слово, на секунду мне показалось, что ты задушишь меня этой цепью и глазом не моргнёшь!» «Будь на твоём месте кто-то другой, не моргнул бы», – вырвалась у меня. Полли, к счастью, приняла мои слова за шутку. «Ух, какие мы воинственные!» И снова расхохоталась. А потом вдруг опомнилась и посерьезнела. «Хотя о чём это я?» «Надин сказала, что на ваш кортеж по дороге напали». «Надеюсь, что Полли не услышала мой зубовный скрежет». Дед строго-настрого приказал Наде не болтать о том, что случилось на дороге. От Полли изменившееся выражение моего лица, впрочем, не ускользнуло. «О, ты только не волнуйся», – всплеснула руками она. «Надин предупредила меня, что это секрет. Я умею хранить тайны». «Угу, даже не сомневаюсь». «Более надёжных хранительниц тайн, чем барышни вашего с Надей возраста, и не сыщешь. Надя, собственно, живое тому подтверждение». «Ты из-за этого сейчас так себя повёл, да?» Продолжила расспросы Полли. «Решил, что... О!» Она всплеснула руками. «Ты принял меня за злоумышленника? Думаешь, что покушение могут повторить?» «Думаю, что при неудачах некоторым людям свойственно возобновлять попытки», – проворчал я. О том, что самого меня неудача не остановила бы, говорить не стал. И так уже наговорил достаточно. «Это какое-то вопиющее злодейство», – возмущенно объявила Полли. «Право, я даже вообразить не могу, кто мог решиться на такое. Зря вы не обратились в полицию». Сомневаюсь, что они сумели бы помочь. На нас напали обычные бандиты. Их мог нанять кто угодно. И никаких подозрений у вас нет? Даже Григорий Михайлович не знает, что об этом думать. Я не стал рассказывать, в какую растерянность и уныние впал от случившегося Григорий Михайлович. Дело семейное. Поле это не касается. Подозрений нет, но... Поразмыслив, я решил, что хуже не сделаю. Достал из кармана брюк медальон, с которым не расставался с тех пор, как снял его с оглушённого парня. Протянул Полли. Но есть одна вещица. Валялась на дороге, я подобрал. Возможно, её обронил кто-то из нападавших. Полли взяла медальон. Поднесла к глазам, рассматривая. «Какое странное животное. Кто это?» «Тигр». «Насколько я понимаю». «О, почему у него такие зубы?» «О!» Поля вдруг уставилась на меня. «Костя! Я знаю, что это! То есть кто? То есть... Ты помнишь Прошку?» «Кого?» Удивился я. «Прошку! Сына нашей экономки, Олимпиады Семёновны. Она и сейчас у нас служит. В детстве маменька позволяла Прошке с нами играть». Он старше нас на 5 лет, в детстве казалось, что ужасно взрослый. Помнишь?» «Нет», – честно сказал я. «И правильно», – махнула рукой Полли. «Я сама с удовольствием позабыла бы. Я, собственно, и забыла. Несколько лет назад маменька хлопотала, чтобы этого разгильдяя приняли в реальное училище. Олимпиада Семёновна очень уж о нём переживала. Всё-таки единственный сын. А Прошка бросил учёбу, не продержавшись и полугода. Поговаривали, что ступил на скользкую дорожку. Я, впрочем, его судьбой не интересовалась. А этой зимой он вдруг появился у нас дома в Петербурге. Якобы, чтобы навестить мать. Хотя на самом деле пытался произвести впечатление на меня. Напускал на себя таинственность. А в итоге намекнул, что он теперь один из саблезубых тигров. «Кого?» – нахмурился я. «Саблезубых тигров», – фыркнула Полли. «Надо же придумать такое глупое название. Это бандитская шайка. Одно время о них писали в газетах. На месте преступлений они рисовали тигриный зуб. Прошку я, разумеется, после этих откровений прогнала и приказала больше ко мне не приближаться. «А не то, пожалуй, папеньке, но мне кажется, что увидела у него такой медальон». «Что известно об этой шайке?» – быстро спросил я. Полли пожала плечами. «Я, признаться, не интересовалась. Если не ошибаюсь, сплетни утверждали, что они служат Комарову. Ну, помнишь тот выскочка, что купил особняк госпожи Дурновой на углу Литейного?» «Что-то такое припоминаю», — медленно проговорил я.